Глава 7. Жан, тебе плохо? Жан, скажи, пожалуйста, тебе плохо? Тебя сильно избили. Жан словно очнулся от забытья и процадил сквозь зубы: "Мне хорошо". Я и представить себе не мог, что мне будет так хорошо. Тома, почему ты сразу не предупредила меня, что у тебя такие дружки? Если бы я знал, я бы никуда не поехал. Господи, Жан, о чём ты говоришь? Какие дружки? Я не знаю этих людей. Я ни в чём не виновата и пострадала точно так же, как и ты. Я снова попыталась обнять любимого, но Жан не подпустил меня к себе. Не смей ко мне прикасаться. Почему? Потому что я глупец, что приехал к тебе. Как ты могла со мной так поступить? Я встала перед Жаном на колени и попыталась всё объяснить. Жан, милый, родной, любимый, единственный, я клянусь тебе, что не имею к этому никакого отношения. Я ни в чём не виновата. Я не знакома с этими людьми и понятия не имею, кто они такие. Если бы я была с ними знакома, то не была бы здесь, рядом с тобой. Эти люди ворвались в мою квартиру и перевернули всё вверх дном. Они ищут какие-то драгоценности, но у меня нет никаких драгоценностей. По крайней мере, я про это ничего не знаю. Я очень сильно за тебя переживала. Я не знала, где ты и что с тобой. Жан, я тебя очень люблю. Ты даже представить себе не можешь, как сильно я тебя люблю. Мне больно и страшно от того, что всё так получилось. Лучше бы мы не заезжали домой. Лучше бы мы остались в гостинице. Жан, ты мне веришь? Встань с колен, устало произнёс Жан и потрогал страшный синяк у себя под глазом. Болит? Я же тебе сказал встать с колен. Я встану, только для начала ответь, веришь ты мне или нет? Встань с колен, холодным голосом повторил Жан и протянул мне свою руку. Я вцепилась в неё точно так же, как утопающий цепляется за соломинку. Сев в настоящий рядом с Жаном стул, я посмотрела на него глазами, в которых всё ещё теплилась надежда, и прошептала: "Я тебя люблю". "Я это уже понял", удручённо сказал Жан. "Я тебя не просто люблю, я жить без тебя не могу. Расскажи мне, что произошло после того, как я вышла из квартиры. Ты специально ушла якобы к соседке. Что значит специально?" чтобы не видеть, как меня будут бить. Но что мне сделать, чтобы доказать тебе то, что я не имею к этому никакого отношения? Я же сказала, что эти люди ищут какие-то мистические драгоценности, которые якобы забрала моя бабушка у какого-то дедушки. А я об этих драгоценностях никогда не слышала. Мне бабушка о них ничего не рассказывала. После того, как ты ушла к соседке, неожиданно начал свой рассказ Жан. В квартиру вошли незнакомые люди. Что значит вошли? перебила его я Ты им открыл дверь? Я им ничего не открывал. У них были ключи. Ты хочешь сказать, что они открыли мою дверь своими ключами? Я ощутила, как на моей спине выступил холодный пот. Да, у них были ключи. Странно. А затем меня посадили в машину, завязали глаза и привезли сюда. Чего они от тебя хотели? Я посмотрела на избитое лицо Жана и содрогнулась. Им нужны деньги. Какие деньги? Уж если я не имею отношения к драгоценностям, то ты тем более. Им нужны мои деньги. Твои деньги, вот именно. Они заставили меня звонить жене в Париж, да и не только жене, но и в мою компанию. О, боже. Я закрыла глаза. Господи, но почему всё это свалилось на нас? Я бы всё на свете отдала, только бы этот кошмар побыстрее закончился. Значит, Влад решил одновременно убить двух зайцев. От меня ему нужны какие-то мифические драгоценности, а у школы в игре присутствует француз, так почему бы не развести на деньги и его тоже. Сколько денег они хотят? Всё, что у меня есть, и даже то, чего у меня нет. Ровно полмиллиона долларов. Сколько? Я даже подскочила на стуле. Полмиллиона долларов. И только тогда я смогу спокойно вернуться в Париж. Они что, с ума что ли сошли? Хотя я нервно усмехнулась и махнула рукой. Конечно же, они сошли с ума. И они, и мы тоже. Ведь ты же не олигарх, и у тебя нет таких денег. Ты хоть это им объяснил? Хотя что им объяснять? Вынь дополож, да сволочи. Жан, что теперь будет-то, а? Что делать? У меня нет никаких драгоценностей, а у тебя нет таких денег. Нас убьют, не думаю, рассудительно ответил мне Жан. Я гражданин другой страны. Моя смерть им совершенно не выгодно, а моя Думаю, что и твоя тоже. Ты хочешь сказать, что нам не о чем переживать? Я хочу, чтобы ты поклялась, что ты не с ними. Да как тебе такое могло прийти в голову? возмутилась я, жадно глотая воздух. Я тебе чем хочешь, поклянусь, я их не знаю, я не с ними. Я тебе своими близкими клянусь. Тогда откуда у них ключи от твоей квартиры? А этого я не могу знать. Я никому чужому свои ключи не давала. Но ведь где-то они их взяли? Я не знаю где. Чужие люди ко мне не приходят. Освоина такой не способны. А вы вообще над этим стоит подумать. Слишком много совпадений. Быть может, этот Влад не спроста так резко возник в моей жизни. Всё получилось именно тогда, когда приехал ты. И к этому моменту у них уже были заготовлены ключи от моей квартиры. Тебе надо перебрать всех знакомых. У меня очень хорошее окружение. Я не знаю ни одного человека, который способен на подлость. А твоя лучшая подруга, про которую ты мне рассказывала, ты имеешь в виду Лисан? Ли да. Я ей безгранично доверяю. Она очень хорошая девушка. За этого человека я могу полностью поручиться. Жан, а когда ты звонил жене, что ты ей говорил? Она знает, что ты в Казани. Я никогда не говорила с Жаном о его семье и даже не знаю, чем занимается его жена. Но теперь возникла такая ситуация, что я должна была владеть любой информацией. Мне важно было знать, какие последствия могут быть у Жана как в семье, так и на работе. Она знает, что я в Казани. Знает Она думает, что я поехал по делам. По телефону я сказал ей, что у меня неприятности и что мне срочно нужны деньги. А она? Она тут же спросила, что от нее требуется. Я попросил ее пойти в банк и снять с нашего счета все, что у нас есть. У нас на счету около 40 тысяч долларов. Она согласилась? Как и любая женщина на ее месте, она попросила меня уладить свои неприятности как-нибудь без них. Тогда мне пришлось сказать жене, что я в настоящей беде. Я сказал, что моей жизни угрожает опасность, и что если она не сделает то, о чём я прошу, то возможно, я уже никогда не вернусь. Жена перепугалась и начала плакать. После этого телефон у меня выхватил один из тех двоих, которые привезли меня сюда, и стал кричать, что если она хочет увидеть меня ещё раз, то обязана это сделать. Он продиктовал номер счёта в швейцарском банке, куда должны быть переведены деньги. Мне даже страшно представить, что она сейчас переживает. Ещё ей сказали о том, чтобы она не смела обращаться в полицию, потому что если она заявит в полицию, то больше никогда в жизни не услышит моего голоса и не увидит меня живым. Ужас. Представляю, как ей сейчас тяжело. Растяди она развела я руками. Каждое слово Жана отзывалось во мне сильной болью, и я ненавидела себя за бессилие, что либо сделать. Мне было жутко думать о том, какие чудовищные неприятности я внесла в жизнь своего любимого человека. У этих ребят даже счёт в швейцарском банке есть, задумчиво произнёс Жан. Серьёзные ребята. Всё предусмотрели. Ты знаешь, такое впечатление, что это хорошо спланированная и разработанная акция. Кто знал о том, что я к тебе приезжаю? Только близкие люди. Кто-то из твоих близких людей тебя подставил, но мне даже не на кого подумать. Я думала, что всё произошло случайно. Этот Влад со своими ребятами пришёл ко мне за драгоценностями. И увидел в моей квартире тебя. Вот он и решил двух зайцев убить: тайник поискать и тебя на деньги потрясти. Ты не права. Эти люди знали, что я у тебя в квартире. С чего ты взял? От волнения мне становилось всё тяжелее и тяжелее дышать. Они прекрасно знали, как меня зовут и что я живу в Париже. Они вообще про меня много чего знали. Ты это серьёзно? Тома, мне не до шуток. Я обхватила руками голову и закачалась на стуле. Тогда я ничего не понимаю. Я действительно не знаю этих людей и не могу понять, откуда они узнали о твоём приезде. Ключи от моей квартиры у них были уже приготовлены. Выходит, что их визит это не совпадение обстоятельств, а хорошо спланированная акция. Но ведь в наших планах не было заезжать ко мне домой. Значит, они просто следили за домом и за нами. Жан, но ведь они потребовали с тебя нереальную сумму. Где её взять? И что дальше делать? Они заставили меня позвонить моему начальнику. Я объяснил ситуацию. Затем трубку выхватил один из мужчин и сказал ему всё то, что говорил моей жене, и про банки, и про обращение в полицию, так что у меня ровно 2 недели, чтобы добыть деньги. Мне предложили продать и квартиру, и дом. Представили ж, они знают даже то, что у меня квартира в Париже и дом в пригороде. Что ты им ответил? А что я мог ответить? Я сказал, что этот вариант может растянуться надолго. Да и без меня и дома, и квартира никто не сможет продать. Я хозяин, и всё имущество записано на моё имя. Они хотят оставить меня без гроша. Запаниковал Жан и заёрзал на стуле. Они хотят, чтобы я жил в нищете и на улице. Хамы. Я очень много наслышан о вашей мафии, но я никогда не думал, что это настолько страшно. Такого беспредела нет больше нигде. Я предложил им отдать всю наличность, всё до единого цента, оставить себе всего лишь обратный билет. но они сказали, что им на мороженое не нужно. У вас самая отвратительная мафия в мире. Это не гангстеры, а быки. Они и драться-то нормально не умеют. Я ненавижу быков. Хочешь знать, как они меня били? Как? Они привязали меня к стулу, чтобы я не мог защищаться. Я даже не слышал о том, что можно бить человека со связанными руками. Если хочешь ударить, то подойди и ударь. А если я дам сдачи, то ты ударь еще раз. А это что? Оторвав руки от своего лица, я посмотрела на Жана. «Правильно, Жан, ты сказал. Обыкновенные быки. Казанские быки. А вообще этого бычья везде хватает. Что в Москве, что в Питере, что в Краснодаре, что в Казани. И никуда от них не денешься. Только я никогда не думала, что это коснется и меня». В ярости, сжав кулаки, я посмотрела на избитое лицо Жана. «Любимый, а что дальше-то будет? Дальше-то что?» У жени я не сомневаюсь. Она вышлет всё, что есть, и будет ставить за меня свечки, молясь, чтобы я вернулся целым и невредимым. А вот начальник, скорее всего, заявит в полицию. Но ведь ему же сказали, что в этом случае тебя убьют. Он всё понимает и всё сделает правильно. Не стоит идти на поводу у похитителей. Нет гарантии, что даже если они получат свои деньги, то подарят мне жизнь, рассудительно произнёс Жан. Я даже уверен, что в полиции уже известно о моём похищении, и она связалась с вашей милицией, и нас скоро найдут. Будем надеяться. Я слегка подалась вперёд и осторожно взяла Жана за руку. Жан, извини. За что? Ты же говоришь, что ты здесь ни при чём. Я и в самом деле тут ни при чём. Если бы я знала, что может произойти подобное, то не просила бы тебя приехать. Если бы я знал программу своего визита, то и сам никогда сюда не приехал бы. Заглянув в глаза Жанна, я прошептала. «Я тебя люблю. Мне кажется, что сейчас не время и не место. Раздраженно бросил мне любимый. А я все равно тебя люблю». И в каком-то безумном и неуправляемом порыве начала целовать его шею. «Жан, Господи, любимый, родной, я знаю, что если Бог даст, и мы останемся живы, то ты меня бросишь. Я знаю точно, что ты меня бросишь. Тогда я умру. Мне больше нет для чего будет жить. Какая разница, когда умирать?» или сейчас от рук этих бандитов, или потом без тебя. На мгновение я забыла, где нахожусь. Мне хотелось, чтобы его пальцы коснулись моего тела, а губы с жадностью впились в мои. Но Жан быстренько вернул меня к реальности. "Тома, ты спятила. Я тоже так думаю, и уже давно. Мне сейчас не до нежностей. Всё, что мне сейчас хочется, так это выбраться отсюда как можно скорее". Тут же уловив мысль Жана, я посмотрела на окно с массивной решёткой и подивила взгляд на закрытую дверь. Ты предлагаешь сбежать? Мне кажется, что стоит попробовать. По крайней мере, мы ничего не теряем.